Глава 41. Если бы в прежнем мире меня пригласили в замок вампира, я бы рассмеялась. Или испугалась по обстоятельствам. Сейчас я просто готовилась к визиту. Собирала инструменты и строила пацанов. В первую очередь Иги. Объясняла, что уши, как и вся остальная зеленая мордашка, должны быть чистыми. А кроме того, в таком серьезном замке, надо поменьше болтать и глазеть по сторонам зачем мыться тянул малолетний зеленый философ все равно потом запачкаешься и вообще вампиры на чистеньких в первую очередь голодны в городе к вампирам отношение было уважительное и с легкой опаской конечно же еще в первые дни я выяснила что живую кровь пьет лишь элита в первую очередь мужская и не каждый день И выпить кровь до смертного истощения нельзя даже у раба или рабыни. Ключевое слово — по закону. Вот только по тому же закону на территорию дома или замка вампира можно войти лишь с его согласия. Все равно всем известно, что никого обижать нельзя, но вампиров в первую очередь. На что они способны, никто толком не знает, да тут еще и эта история с убийствами. Ох, неспроста эти-то злыдство творятся! То и дело качала головой бабушка Му. Не досталась вампирам положенная чистокровушка. Вот же них обойденный обиженный бегает по ночам и злобу отводит на девицах, кто статью и личиком на чистокровку похож. Я попыталась объяснить доброй бабуле, что след от зубов нашей жертв криминала не вампирий но переспорить консолидированное мнение всего базара оказалось невозможно. «Какие следы-то? Всем известно, вампир кусал, больше некому!» — обижалась бабушка. «Да и видели его все, кроме стража нашей любимой и надёжной. Вот у зеленщицы Пуры, она мне морозцу продает почти без салата, у нее сын видел убийцу?» — спросила я с внутренней усмешкой. Бабуля махнула рукой. «Да не он видел!» а брат его пил на днях с друзьями а друг брата уборщик в мясном ряду так вот его напарнику говорил дядя что видел как злыдень над девицей сидит и кровь тянет как петяга до дармового эля дорвавшийся люди о своей шеи пекутся им врать не след я не решилась порвать столь сложную доказательную цепочку пока не удастся предъявить базарному люду что-то понадежнее например настоящего убийцу Что же касается совета не глазеть по сторонам, Матео спорить не стал, но уточнил. «Всегда лучше не глазеть. Сначала увидишь то, что не хотел, а потом рассказываешь, где не хотел, кому не хотел, и всегда говоришь больше, чем знал». Я поняла не сразу, однако вспомнила профессию отца бедного Моти. «Впрочем, в замки замке глазей-не-глазей глазей» увидишь то, что они тебе хотят показать». «Скрытный народ!» — прокряхтел Матео, вытаскивая на крыльцо наследственное кресло. Экипаж прибыл с изумительной точностью для эпохи, в которой механические часы встречались лишь на башнях. Возница помог погрузить кресло, инструменты Матео занёс сам, и мы отправились в путь под напутствие и ели скрытые вздохи бабушки Му. За последние дни я повысила свой статус до третьего листика, Увы, ни Игги, ни тем более бабушка были не в курсе, какие преимущества он дает. Матео, компетентный в своей области, заметил, что обладателей третьего листочка можно пытать исключительно по приговору суда с двойным протоколированием. Утешил. Увы, ни он, никто другой не объяснили, сколько нужно листиков, чтобы оказаться в доме вампира и благополучно выйти из него. Оставалось надеяться, что в очередной раз повезет. Кварталы вампиров отличались от территории остальных народов тем, что вместо разваленных хибар здесь стояли маленькие уютные домики. Резиденция Вейна нисколько не была похожа на Трансильванский замок графа Дракулы из комиксов или фильма. Скорее, изящный конструктивизм, только вместо бетона — светлые породы мрамора. Впрочем, черному граниту тоже нашлось место. Вместо неприступных стен вокруг замка — парковая ограда зато у ворот целый вооруженный отряд. Я по военным специалист невеликий, но показалось, что к безопасности здесь относятся всерьёз. Хозяин замка ждал меня в просторном холле с хорошим естественным освещением. Госпожа Лилия признателен за ваш визит. Сейчас небольшая экскурсия по моему скромному жилищу и подобающее угощение, после чего вы сможете приступить к работе. Я представила, как приступаю после угощения. Неохота начинать со спора, но придется. «Господин Вейн, спасибо за гостеприимство. Я буду рада осмотреть ваш дворец, но была бы благодарна, если угощение последует чуть позже». «Вы отказываетесь?» — спросил хозяин, почти не выказывая, что сердится. «Только переношу время. Я не сомневаюсь, что вы желаете показать мне ваш дом с наилучшей стороны» но и вы должны понять мое стремление продемонстрировать свое мастерство в наиболее приглядном виде». «Что же, разумно», — ответил Вейн после короткой паузы. «Вашим слугам будет указано, куда перенести инструменты и необходимые приспособления, и предложена помощь. Мы же пока прогуляемся по дому». «Почти сразу я поняла, что хозяин из тех, кто умеет продемонстрировать богатство, нарочито не выставляя его». Золото не выглядело сверкающей безделушкой. Оно просто присутствовало в каждом зале. В канделябрах, чернильницах, неброской изящной посуде. Казалось, чем дороже предмет, тем он старательней помещен в тень. Под конец мы зашли в атриум со стеклянным куполом. В середине, на черном постаменте, возвышалась статуя, драпированная чем-то вроде римской тоги. «Вы должны сделать правильный вывод», бросив один взгляд на его лицо улыбнулся Вейн. «Это мой прадед, вождь великого мятежа. Благодаря его доблести власть человеков была свергнута бесповоротно. В такие минуты во мне просыпалось нечто вроде гуманистического патриотизма, если такой бывает. Как бы мы, люди, не угнетали этих несчастных существ, всё же потом они нас перебили, и разделять радость от этого не хотелось». «Не думаю, что воятель сумел передать всю его храбрость и военные таланты», — ответила я нейтральным комплиментом. «Согласен». «Хотя основные таланты моего предка были заговорщическими», — улыбнулся Вейн. «Видите на стене ряд золотых портретов масок? Здесь вампиры, впрочем, не только они, но и другие существа, честно служившие клану Рин Корванов». А так как почёт неотделим от позора... Вэйн отошел к другой, менее освещенной стене, откинул занавеску. Я увидела несколько масок с залепленными глазами. Это те, кто дал моему дому клятву верности и нарушил ее. Взгляд предателя отвратителен, и мы от него избавлены. «Что же стало с ними?» — спросила я с искренним любопытством. «То же, что будет со всеми нами рано или поздно», — с прежней улыбкой ответил Вейн. «Они умерли».